Его заметили. Десяток пар всякого повидавших глаз уставились на него. Вот дон стоят, побелели весь. Э, так благородно известно не в привычку. Воды, говорят, в таких случаях дать, да цепь коротка, не дотянуть. Чего там оклемаются? Мне бы такого. Такие, про что спросишь, про то и ответят. Вы, братья, потише, не то, как рубанет. Колец-то вон сколько, и бумага.